И ей вдруг стало жаль его. Так жаль, что она забыла о своем собственном горе, о страхе, который вызывали в ней его слова. Впервые в жизни Скарлетт испытала жалость, чистую жалость, без примеси презрения, потому что впервые в жизни приблизилась к пониманию другого человека. Она... Вполне понимала его изощренную скрытность, та, похожую на ее собственную, его упрямую гордость, не позволявшую ему признаться в любви и страха, получить отказ. «Любимый мой», — сказала она, подходя к нему в надежде, что он протянет руки, усадит ее к себе на колени. «Любимый мой, мне так жаль». Но я все искуплю. Теперь мы знаем правду и сможем быть так счастливы вместе. И... Рэд, взгляни на меня, Рэд. Мы у нас еще могут быть дети. Не такие, как Бонни, но... Спасибо не надо, сказал Рэд, словно отказывался от куска хлеба. В третий раз я не стану рисковать своим сердцем. Ред, Не говори так. Ох, как же, мне заставить тебя понять? Я уже говорила, что мне очень жаль. Ты, какой же ты еще ребенок, дорогая. Думаешь, мне нужно всего лишь сказать, мне очень жаль, и все ошибки и обиды прошлых лет будут исправлены, излечены в одно мгновение, сотрутся из памяти, весь яд уйдет из старых ран. Возьми мой платок, Скарлетт. Никогда еще, даже в самые трудные минуты жизни, насколько мне известно, у тебя не было под рукой носового платка. Скарлетт взяла платок, высморкалась и села. Обнять ее он не хочет. Это совершенно очевидно. С каждой минутой ей становилось все более очевидно, что весь его разговор о любви ничего не значит. Это был просто рассказ. О том, что случилось когда-то давным-давно. И говорил он с таким видом, будто все это происходило с кем-то другим. И это было страшно. Он смотрел на нее задумчиво, почти участливо. «Сколько тебе лет, дорогая? Ты мне никогда не говорила. 28. Машинальный глухо ответила сквозь платок. «Ну, это не так уж много. Можно сказать, что ты завоевала весь мир, но потеряла собственную душу, будучи еще совсем молодой, не так ли?» «Не надо смотреть на меня с таким испугом. Я вовсе не хочу сказать, что, фигурально выражаясь, тебе грозит адское пламя за твой роман с Эшли». Сколько я тебя знаю, у тебя было две цели в жизни – Эшли и богатство. Такое богатство, чтобы послать к чёрту весь мир. Ну что ж, ты достаточно богата. С миром ты не церемонишься, и у тебя есть Эшли, если он тебе нужен. Но теперь, похоже, тебе этого мало. Скарлетт была напугана, но вовсе не мыслью о грозящем ей адском пламени. Она думала, но моя душа — это Ред, и я теряю его. А если я его потеряю, все остальное уже не будет иметь значения. Все потеряет смысл. Друзья, деньги, все Будь он моим, я бы даже согласилась жить в бедности. Да, я не побоялась бы ни холода, ни голода. Но ведь он же не всерьез. Нет, это невозможно. Она вытерла слезы и проговорила в отчаянии. Ретт. если ты когда-то любил меня, должно же хоть что-то остаться от этой любви. Осталось лишь два чувства. И оба они тебе особенно ненавистны. Жалость и какая-то необъяснимая доброта. Жалость, доброта. О, Господи, только не это, — подумала Скарлетт в полном отчаянии. Все что угодно, но только не жалость и не доброта. На всякий раз, когда она испытывала Кому-нибудь эти чувства Они неизменно сопровождались презрением Уже Лерет тоже ее презирает? Она предпочла бы что угодно, только не это Пусть даже циничное равнодушие военных дней Пусть пьяное безумие той ночи, когда он нес ее наверх До боли впиваясь пальцами в ее тело Пусть сколки язвительные слова произносимые нарочно тягучим голосом и скрывавшие как она теперь поняла горечь неразделенной любви все что угодно кроме ничего не значащей доброты так явно написаны на его лице то есть то есть ты хочешь сказать что я все погубила что ты меня больше не любишь. Совершенно верно. Но упрямо продолжала Скарлетт, словно ребенок, свято верящий, что высказать желание значит получить желаемое. Но я люблю тебя. Тебе не повезло. Скарлетт скинула на него взгляд, пытаясь уловить насмешку в его словах. Но насмешки не было. Он говорил чистую правду. Но в эту правду она не верила, не могла поверить. Она смотрела на него своими кошачьими миндалевидными глазами, и в них горело отчаянное упрямство. На нежных щечках проступили желваки, совсем как у Джеральда. «Не будь дураком, Ред! Я же могу все. Он скинул руке в комическом ужасе и знакомым ей движением саркастически заломил черную бровь. Скарлетт, у тебя до невозможности решительный вид. Ты меня пугаешь. Я вижу, ты задумала перенести свою бурную страсть Сашли, на меня. А мне так, дорога моя, свобода и душевное спокойствие. Нет, Скарлетт? Я не позволю себя преследовать, как ты преследовала несчастного Эшли. А кроме того, я уезжаю. Она не успела жать зубы, и подбородок у нее задрожал. Он умещает. Нет, только не это. Как она сможет жить без него? Все оставили ее, все дорогие ей люди, все, кроме Рета. Он не может уехать. Но как его остановить? Она была бессильна перед его холодным умом, перед его безучастной речью. Я уезжаю. Я собирался об этом сказать, когда ты вернулась из Мээты. Ты меня бросаешь, не изображая себя убитую горем брошенную жену Скарлетт. Это роль тебе не к лицу. Как я понимаю, тебя не устраивают развод раздельное проживание тоже не устраивает. Что ж, тогда я буду часто приезжать, чтобы не пошли сплетни». «К черту сплетни!» Яростно выпалила Скарлетт. «Мне нужен только ты! Возьми меня с собой!» «Нет», — ответил он с беспощадной решимостью в голосе. На мгновение Скарли застыла, готовая разреветься, как ребенок. Она могла бы броситься на пол, выкрикивать проклятие, визжать и топать ногами. Но остатки гордости и здравого смысла удержали ее от такого шага. Она подумала, если я это сделаю, он только посмеется в ответ и просто будет смотреть на меня. Я не должна гласить не должна умолять. Я не должна делать ничего такого, что вызовет его презрение. Он должен меня уважать, даже даже если больше не любит меня. Сзернув подбородок, она спокойно спросила, «Куда же ты едешь?» В его глазах промелькнуло невольное восхищение. Он ответил, «Возможно, в Англию». Или в Париж. А может, в Чарльстон. Попробую наладить отношения с родственниками. Но ты же их терпеть не можешь. Ты-то столько раз высмеивал их при мне. И... Ряд пожал плечами. Я все еще смеюсь над ними. Но мои скитания закончились, Скарлет. Мне сорок пять В этом возрасте мужчина начинает ценить то, от чего с легкостью отказывался в юности. Семейные связи, честь, прочность отношений, глубоко уходящие корни. «О, нет, я не отрекаюсь нисколько не сожалею обо всем, что делал в жизни. Я чертовски хорошо проводил время». Так хорошо, что мне это приелось. И теперь мне хочется совсем другого. Разумеется, я не исправим. И все перемены во мне будут только внешними, но мне хотелось бы обрести хоть внешнюю видимость того, что я знал когда-то, чинную скуку респектабельности. Я имею в виду респектабельность других людей, моя кошечка. Я не мою собственную спокойную полную достоинству жизнь благородных людей размеренную грацию прошедших дней в тене я жил не сознавая неспешного очарования жизни и опять скарлет вернулась в продуваемом зимним ветром сатары в глазах урета появилось то же самое выражение какое было у эшли в тот день. До нее отчетливо донеслись слова Эшли, словно их произнес он, а не Рэд. Ей вспомнились обрывки фраз, и она повторила их, как попугай. Она была совершенно и безупречно полна гармонии, как древнегреческое искусство. «Почему ты так сказала?» «Именно это я имел в виду», — резко спросил Рэд. Это то, что однажды сказал Эшли облом времени. Ретт пожал плечами и огонек ее в его глазах погас. Опять Эшли, буркнул он и на мгновение умолк. Скарлет, когда тебе будет 45 пять, ты, возможно, поймешь, о чем я говорю. Возможно, к тому времени ты тоже устанешь от ряженных самозванцев, от фальшивых манер и никчемных страстей. Впрочем, я в этом сомневаюсь. Мне кажется, тебе всегда будет привлекать внешний блеск, а не настоящее золото. Как бы то ни было. Так долго я ждать не могу и, наверное, не узнаю, прозреешь ты или нет. Да я и не хочу ждать. Меня это просто не интересует. Я отправляюсь в старые города, забытые края, где, возможно, еще сохранился былой дух. «Вот такой я сентиментальный!» «Атланта кажется мне слишком грубой, слишком современной!» «Перестань!» — вдруг сказала Скарлет. Она почти не прислушивалась к его словам, и ее ум отказывался их воспринимать. Но она точно знала, что у нее больше нет сил проявлять сдержанность и слушать звук его голоса, в котором не было любви. Рэдзи молчал и вопросительно посмотрел на нее. «Но ты хоть поняла, что я хотел сказать?» — спросил он, поднимаясь со стула. Скарлетт простерла к нему руки ладонями вверх в вековечном жести мольбы. И опять все, что было у нее на сердце, отразилось на лице. «Нет!» — воскликнула она. «Я знаю одно!» Ты не любишь меня, и ты уезжаешь. Ох, любимый мой, что же я буду делать, если ты уедешь? С минуту Ред стоял в нерешительности, словно выбирая между ложью во спасения и жестокой правдой. Потом он пожал плечами. Скарль. Я не из тех, кому хватает терпения собирать осколки и склеивать их, убеждая себя, что починенная вещь смотрится как новенькая. Что разбито, то разбито, И мне больше по душе вспоминать, какая это была вещь в лучшие времена, чем склеивать ее и до конца своих дней любоваться на швы и трещины. «Может быть, я помоложе?» Он вздохнул. Но мне уже слишком много лет, чтобы верить в сентиментальную чушь насчет того, что можно начать жизнь с чистой страницы. Годы мои не те, чтобы нести бремя вечного притворства, когда надо из вежливости делать вид, что ты не разочарован в жизни. Я бы не смог жить с тобой и лгать тебе, а уж тем более лгать самому себе. Я не могу тебе солгать даже сейчас. Хотел бы я сказать, что мне не безразлично, что ты делаешь и куда направляешься, но не могу. Он тихо вздохнул и небрежно, но мягко добавил. По правде, говоря, дорогая, мне на это наплевать. Скарлетт молча провожала его взглядом пока он поднимался по лестнице, чувствуя, что боль в горле душит ее. Вот наверху пропал звук его шагов, а вместе с ними пропало последнее, что было ей дорого в жизни. Теперь она знала, что бесполезно звать к его чувствам или к рассудку. Ничто не могло отменить приговор, вынесенный этим холодным мозгом. Теперь она знала, что каждое его слово Даже прозвучавшее шутливо было сказано всерьез. Она знала, потому что чувствовала в нем неумолимую и непреклонную силу. Именно то, что искала в Эшли, но так и не нашла. Ни одного из любимых ею мужчин Скарлетт так и не смогла понять. И вот потеряла обоих. У нее... Появилось смутное ощущение, что если бы она поняла Эшли, то никогда бы его не полюбила. А если бы поняла Ретта, то никогда бы не потеряла его. К счастью, ее ум охватило тупенье. Хотя она по опыту знала, что оно скоро сменится острой болью, подобно тому, как рассеченные скальпелем хирурга ткани в первый момент не имеют, и лишь потом начинается настоящее мучение. Я не буду думать об этом сейчас, мрачно сказала себе Скарлетт, призывая на помощь в свое старое заклинание. Я с ума сойду, если сейчас начну думать, что я его потеряла. Я подумаю об этом завтра. Но, — закричало сердце, отбрасывая прочь старую присказку и наливаясь болью, я не могу его потерять, должен же быть какой-то выход. «Я не буду думать об этом сейчас», — повторила она на этот раз вслух, стараясь затолкать страшную мысль в самый дальний угол сознания, воздвигнуть плотину на пути поднимающейся волны боли. «Я... Да. Я завтра же поеду домой. В Тару. Однажды...» Ей уже пришлось возвращаться в Тару, познав страх и горечь поражения. И она вышла из-под защиты родных стен сильной, готовой к новым победам. Если однажды ей это удалось, то с Божьей помощью она сможет это повторить. Как ей это удастся, Скарлет пока не знала. И не хотела сейчас об этом думать. Ей требовалось лишь место, Тихое место, где можно перевести дух, переболеть, залезать свои раны, надежное укрытие, в котором она составит план новой компании. Стоило вспомнить о Таре, и, словно чья-то ласковая, прохладная ладонь легла ей на сердце. Она ясно различила Белый дом приветливо проглядывающий сквозь начинающую краснеть осеннюю листву, почувствовала, как тихие деревенские сумерки опускаются и окутывают ее подобно благословению. Залюбовалась бесконечными акрами зеленых кустов, усеянных белыми пушистыми коробочками хлопка и увлажненных Вечерней росой увидела сырую красную землю и суровую мрачную красоту сосен, венчающих плавные изгибы холмов. Воскрешенная в памяти картина немного подкрепила ее, придала ей сил, чуть смягчила самую острую боль и неистовое сожаление. Карлет на минуту замерла, вспоминая мелочи аллею темных кедров, ведущую в тару. Пышные кусты жасмина, казавшиеся особенно ярко-зелеными на фоне белых стен, развивающиеся на ветру белой занавески. И там ее встретит мамушка. Скарлет рук отчаянно захотелось увидеть мамушку, захотелось, как в детстве, спрятать голову на ее необъятной груди, почувствовать ее загрубелую черную руку в своих волосах. Проникнувшись духом своего народа, не признающего поражения, даже когда оно очевидно, Скарлет стернула подбородок. Она вернет Рэта. Она знает, что вернет. Нет такого мужчины, которого она при желании не смогла бы покорить. Я подумаю об этом завтра в Таре. Тогда я смогу это вынести. Завтра я придумаю, как вернуть Рэта. Ведь завтра будет новый день. Конец книги. Читала Наталья Островская.